Глава четвертая. Паразиты. Вблизи очертания скрадывались, делая труп похожим на огромный вытянутый астероид неправильной формы, источающий чрезвычайно плотную жизненную энергию. Причем отнюдь не безжизненный астероид, местами там действительно имелись очаги растительности, включая даже леса. «Например, в долине между двумя горами». «Это ведь то, что я думаю?» «Пожалуй, тут имелось два варианта. Или тело живо, подобно курице, лишившейся головы, или мертво, но прана, накопленная при жизни, не желает рассеиваться, не позволяя ему гнить. Не так уж важно». «Внимание! Вас посещает озарение! Сродство с жизнью повышено до второго уровня! Сродство со смертью повышено до второго уровня!» Как ни странно, сообщение об укреплении связи с покровителем на этот раз не появилось, возможно, из-за некоторой изолированности тайного царства. Повинуясь моей воле, Триера развернулась и медленно направилась к нетленному телу. И, переложив работу на одну из марионеток, я решил не тратить время зря, приступив к тому, ради чего, собственно, и потратил столько времени на поиск нужного туннеля. «Желаете поднять средний сосуд личности е до второго уровня?» Стоимость 20 тысяч Риторический вопрос. Цена улучшения была просто космической, и еще недавно мне казалось, что дальнейшее развитие практически невозможно. Но те, кто шли по древнему пути изначально, делали это своими силами. Легенда о пути древних титанов. Защитное поле не могло сдержать потоки праны, и хотя до трупа было еще очень далеко, ощущения отдаленно напоминали нахождение в бассейне с божественной кровью. Каждый вздох наполнял меня жизненной энергией, которую я направлял к Тимусу, где и располагался сосуд вечности. Конечно, прану я контролировал не идеально, так что потери были велики, но в данном случае совершенно не критичны. Результат последовал уже через несколько вздохов. Внимание! Средний сосуд вечности повышен до второго уровня. Плоть плюс три. Итого тридцать два. Вот только отдача от такого успеха оказалась не неслабой, из глаз, носа и ушей потекла кровь, но разлитая вокруг жизненная энергия позволяла залечить их даже без помощи навыков. Теперь для того, чтобы двигаться дальше, требовалось снять барьер с параметра, а для того, чтобы снять барьер, нужно было как-то довести плоть до 35 единиц, что не так уж сложно, если пустить получаемую энергию на тренировку. «Создание кристаллов». Пусть сейчас у меня не было золотого трона, но принцип был ровно тот же – прокачка огромных потоков нужного типа энергии, и спустя время плоть дважды повысилась естественным путем, достигнув предела. К сожалению, бонус я уже получил в прошлом, что и вызвало сдвиг барьера, так что нового не полагалось. Теперь мне требовалось добрать тысячу очков опыта и запасов одних только банша уже не хватило, так что пришлось залезть в дары, забрав часть законсервированного в оружии опыта. Не самое оптимальное использование, конечно, но иногда экономить попросту глупо, особенно если это означает риск упустить возможность стать сильнее. Внимание, вы желаете прорваться через пятый предел плоти, вероятность успеха 99%, провала 1%, гибели 0%. Да, нет. Судя по всему, система учла ситуацию, задрав вероятность успеха практически до максимальных значений, и, пожалуй, стоит попытаться добиться естественного прорыва, а запасы опыта оставить для подстраховки. С учетом практически неограниченного количества праны, погибнуть у меня вряд ли получится, так что продолжим. Я вновь глубоко вдохнул, впитывая прану, наполняя сосуд до предела, заставляя раздуваться, а затем используя эту же энергию для восстановления. В обычных условиях один такой цикл мог занимать дни, давая совершенно ничтожный результат, но сейчас каждый вздох заставлял сосуд трещать, а времени, затраченного на выдох, хватало, чтобы залечить микротрещины. По сути, все, что мне требовалось – контролировать дыхание, поддерживать баланс и не позволять сосуду взорваться. Ведь даже если я выживу, восстановить его будет сложно. «Внимание! Средний сосуд вечности повышен до третьего уровня. Подождите!» Страдать пришлось не особенно долго, но даже десяток секунд, которые барьер не желал сдаваться, никакого удовольствия мне не доставили. И это при том, что я привычно глушил боль навыками – «Плоть плюс три. Внимание! Вы прорвались через четвертый барьер плоти естественным путем. Вы первый в вашем мире, кто прорвался через четвертый барьер плоти. Известность плюс один». Получилось. Физическому телу в очередной раз пришлось несладко но травмы стремительно восстанавливались, хотя часть клеток продолжала делиться, заставляя расти волосы и ногти. «Мара, повелитель, позволь нам помочь тебе!» а я «Да, хозяин, мы осторожненько!» «Ашу?» «Я присмотрю, чтобы они не были слишком жадными!» Я не стал спорить, позволив союзницам оттянуть часть потоков на себя, что заметно снизило нагрузку. Тем не менее корабль я предпочел замедлить, поскольку чем ближе мы были к трупу, тем выше становилось давление. Сложно сказать, смог бы обычный человек вообще выжить в таких условиях или умер в жутких мучениях от какого-нибудь рака. «Поглощение, поглощение, поглощение! Внимание! Средний сосуд вечности повышен до четвертого уровня, плоть плюс три!» Подобная скорость роста была далека от естественной, но прана, которую я использовал, принадлежала могущественной древней богине, и она зашла на пути плоти намного дальше меня самого. «Ашу!» «И тем не менее странно, что эффект настолько силен!» «Василий! Главное — результат!» В любом случае, сейчас я за минуты получал то, на что в иных условиях ушли бы многие годы медитативных практик. Невероятная эффективность, сравнимая с воздействием самой системы, оставался последний шаг, после которого я смогу поднять сосуд на следующий ранг. Внимание! Средний сосуд вечности повышен до пятого уровня. Плоть плюс три. Подождите. Желаете преобразовать средний сосуд вечности Е-ранга в большой Д-ранга? Вероятность успеха 95%. Вероятность смерти 5%. Стенки расплавились, превращаясь в поток сверхплотной энергии, из которой была создана новая версия сосуда. Идеальная, без малейших следов трещин. Внимание, трансформация завершена. Плоть 47 из 55. Качество вашей праны значительно повышено. Подождите. Выберите особенность. Путь древних богов «Церанг». Любые трансформации организма будут даваться вам немного проще. Иные последствия скрыты. Путь плоти «Дэранг». Трансформации плоти будут даваться вам значительно проще. Путь костей «Дэранг». Трансформации костей будут даваться вам значительно проще. Путь крови «Дэранг». Управление кровью будет даваться вам значительно проще. Отказ от любого из путей. Ничего не изменится». Ранг первой особенности был выше, но что-то мне подсказывало, что эффект от иных путей будет лучше. И тот же путь крови, если он действительно будет работать, мне весьма бы пригодился, и возможность отказаться от любого из них напрягала, но тем не менее. Внимание, вы заявили о своём желании ступить на путь древних богов. Модификация организма начинается. «Может, мне показалось, или тело древней богини в самом деле чуть вздрогнуло, словно реагируя на происходящее? Потоки праны, до этого практически стоявшие на месте, закрутились, грозя разрушить барьер, и у меня не осталось иного выбора, кроме как покинуть судно». «Блин!» «Я оказался в открытом космосе, и в меня хлынул мощный поток праны, впитываясь не только в сосуд, но и в тело, кости и кровь, и это было больно». «Поздравляем, вы обрели родословную древнего бога, родословная ДБ-1. Подождите, вы получаете особенность потомок древних богов, известность плюс один». Василий, «Твою уже пашу «Догоняй корабль, если не хочешь дрейфовать тут до скончания времен». Впрочем, шанс на это был весьма невелик, поскольку марионетки не подвели, и триера практически остановилась, дожидаясь моего возвращения. «Удобно». «Полет». Я приземлился на палубу и сел в позу лотоса, возвращаясь к медитации. После пройденных трансформаций выдерживать давление стало проще, и корабль вновь направился к трупу, и благодаря этому теперь я могу поглощать еще более концентрированную прану. Такими темпами я уже сегодня смогу перевести сосуд на следующую ступень, тем самым доведя третью мистическую систему до С-ранга. Останавливаться было бы глупо. «Поглощение, поглощение, поглощение!» «Внимание! Большой созуд вечности повышен до второго уровня! Плоть плюс пять! Подождите!» «Внимание! Вы первый представитель вашей расы, чья плоть достигла пятого предела!» «Вы получили навык управления праной, церанга!» «Описание! Вы обладаете выдающимися способностями к управлению жизненной энергией, как своей, так и чужой, что открывает перед вами множество путей развития!» Помнится, в случае с мудростью я получил абсолютный контроль над маной, а в случае с духовной энергией – талант культивации, и сложно было не заметить, что бонусные навыки в данном случае во многом были схожи, заметно увеличивая перспективы лидеров, причем вряд ли сценарий, в котором большая часть возможностей достанется кому-то одному, являлся типовым. В конце концов, сложно быть первым во всем, а если слишком оторваться от основной группы, то легко погибнуть. И тот факт, что я все еще оставался жив, наверняка выбивался из глобальной статистики. «Подождите! Поздравляем! Ваш параметр плоть достиг 50! Выберите бонусный навык из списка! Овеществленная прана, D плюс ранг! При должном контроле вы можете использовать свою прану для создания простых предметов и оружия!» Время существования созданных предметов ограничено. Предсказание смерти, c ранг Вы можете с высокой долей вероятности определить, сколько осталось жить тому или иному существу. Взрывная регенерация, С-плюс ранг, позволяет резко ускорить регенерацию за счет запасов праны. Гигантизация, С-плюс ранг, создает и занимает дополнительный слот в боевой форме, позволяя увеличивать ее в размерах. И добавляя новый параметр, повышает физические характеристики сверхплемята, но результат зависит от качества и количества вложенной проны. Все варианты были весьма интересными, но выбор объективно стоял между взрывной регенерацией и гигантизацией. Первая давала возможность затягивать раны прямо в бою, резко повышая мою боеспособность, а вторая позволяла стать еще сильнее. И то, что она влияла на боевую форму, а не на основное тело, могло рассматриваться в качестве плюса. «Подождите, вы выбрали навык гигантизация». «Жаль, конечно, что нельзя взять и то, и другое, но став больше, я не только стану сильнее, но и повышу выживаемость. Правда, эффективность нового навыка придется проверять на практике». «Плоть 52 из 55». «И вновь не самое удобное значение». Несмотря на то, что я уже получил бонус, до сдвинутого вправо барьера оставалось еще три очка. На этот раз я не стал пытаться добрать недостающие параметры созданием кристаллов, решив провернуть тот же трюк, что и раньше. Внимание! Большой сосуд вечности повышен до третьего уровня. На этот раз боль была чудовищной, заставив меня зарычать. Потоки энергии раз за разом били по незримому барьеру, но он каким-то чудом держался. «Желаете прорваться через пятый барьер плоти? Одна тысяча ОС, вероятность успеха девяносто девять процентов, провала один процент, гибели ноль процентов. Да, нет». Соблазн слить очки, решив проблему, был силен, но я продолжал терпеть, и в конечном итоге это окупилось. «Внимание, вы прорвались через пятый барьер плоти естественным путем». «Плоть пятьдесят семь из восьмидесяти. Вы первый в вашем мире, кто прорвался через пятый барьер плоти. Известность плюс один». После подобного прорыва мне было слегка нехорошо, но роскоши полежать и отдохнуть я себе позволить не мог. пашу «Там чудовище! Нужно уходить! Немедленно!» «Василий». «Да твою же!» В голове возник образ смутно знакомой насекомоподобной твари, и, посмотрев в указанную предкам сторону, я уловил какие-то движения на грани досягаемости. «Всевидящее око! Внимание! Существо вне системы!» К хорошему привыкаешь быстро, невозможность даже навскидку прикинуть, насколько сильные приближающиеся к нам твари порядком напрягало. Впрочем, попытка не пытка. «Активировать оценку угрозы. Подождите, угроза высокая. С. Противник сильнее вас. На должном подходе имеются шансы на победу. Шансы на победу от 25 до 49,9%.» Сработало, как ни странно. Вот только прогноз касался схватки всего лишь с одним из приближающихся инсектуидов, а не с целой стаи Проклятие. «Василий, сколько их там?» Ашу. «Много! Больше сотни!» Василий. «Как скоро они будут здесь?» Ашу. «Понятия не имею. Зависит от того, как быстро мы будем убегать». И что они умеют, тоже непонятно, но существа, живущие на теле древнего бога и способные выдерживать плотное давление праны, наверняка крайне сильны. Если они при этом еще и могут летать в космосе, то связываться с ними определенно не стоит – Так что, задавая вопросы, я уже разворачивал корабль, направляя его обратно к спасительной трещине. Тьма не позволяла разглядеть подробности но если образ, который мне передала Ашу, был верен, то больше всего преследующие нас твари напоминали мутировавших комаров. Демонических, размером с быка, с какой-то странной блямбой на лбу и способных одной затяжкой вытянуть всю кровь из человеческого тела или полубожественного Ашу. «Они не отстают!» – Василий. «Вот же сволочи!» «Даже более того, твари не собирались оставлять нас в покое и постепенно догоняли, заставив довольно быстро осознать, что схватки не избежать. Значит, нужно к ней готовиться». «Активировать книгу рабов!» Передо мной появились трое практиков зарождающейся души. Те, кто мог без труда выдержать давление праны и помочь в текущей ситуации. «Какое хорошее место!» произнес Хань. «Где это мы, господин?» «В заднице». «Это в какой такой заднице столько жизненной силы?» уточнила Кара. «Если я буду культивировать тут неделю, то смогу достичь средней стадии зарождающейся души». «У тебя нет этого времени. Скоро нас нагонят враги и придется сражаться». «А когда мы их убьем, я смогу немного покультивировать?» «Давай обсудим этот вопрос после того, как благополучно сбежим». «Еще немного, и этот корабль оживет», — вмешалась Серуна. «По крайней мере, я чувствую, что местами он уже готов пустить побеги, да и плесень тут тоже имеется». «Триере вообще мое путешествие на пользу не шло, и вполне вероятно, в итоге она рано или поздно развалится, но я искренне надеялся, что произойдет это, когда я уже покину тайное царство». «Готовьтесь к бою, нас преследуют стая каких-то тварей, как пользоваться пулеметами, надеюсь, не забыли?» «Настоящему практику не нужен пулемет!» — провозгласил Хань. «Меч! Вот лучшее оружие!» «Да что ты говоришь?» Глядя на мерзкого старика, я даже стал забывать, что в его теле скрывается практик из династии Северного моря. Кай весьма неплохо справлялся с порученной ролью. «Особенно системный!» — не смутился фальшивый демон. «Но раз мы будем сражаться с целой волной демонических тварей, то пулемет тоже подойдет!» только вручить его нужно кому-нибудь послабее. Например? «Практики стадии ядра вполне справятся с подобным давлением. Ну а если нет, то пусть винят в этом свою слабость». Я вновь обратился к книге рабов, призывая сотню мастеров стадии ядра, в основном из демонической фракции, а затем передал им оружие. Больше не имело смысла, они будут мешать друг другу и, главное, дышать дефицитным воздухом. «Карты стазиса». «На этот раз передо мной появились легион Исайна. Призывать ложного дракона я не стал, потому что с его размерами он бы только мешал. Разве что запрячь и заставить тащить корабль, но я что-то сильно сомневался, что он сможет достаточно его ускорить, чтобы имело смысл возиться». «Карр! Карр! Карр!» — возмутился легион. «Почему твои волосы такие длинные? Ты что, держал нас в карте больше года?» «Не ругайся, прошло всего несколько дней, и я призвал вас сразу, как это стало возможным». Обилие праны ускорило естественные процессы, и в первую очередь это сказалось на растительности. Убрав шлем, я собрал волосы в пучок и, небрежно взмахнув покрытым циклинком, обрезал их ближе к голове, а затем спрятал в инвентарь. Затем повторил то же самое с бородой и усами, дав себе слово при случае найти подходящий навык. Не первый раз ведь уже такое. «Что произошло?» «Мы провалились в тайное царство бессмертных, и нас преследуют какие-то насекомоподобные твари с непонятными, но явно враждебными целями. Вы ведь умеете сражаться в космосе?» «Да, господин», — произнесла Сайна, «мы фениксы рождены, чтобы летать между мирами, и золотые вороны нам в этом не уступают». «В таком случае прикрывайте нас, но вмешивайтесь лишь в крайнем случае. Кислорода и так мало, так что не нужно его выжигать, и, пожалуйста, не спалите мне корабль». «Не бойся! Если он загорится, то я его потушу!» «Если все пройдет хорошо, то я дам вам по тысяче кристаллов, но если подведете меня, то плата будет снижена. И еще можно будет сводить легиона к реактору и оставить помогать марионетке в ее благородном пути кочегара». «Мы сражаемся не ради кристаллов», — чуть наклонила голову Сайна, «но мой муж их любит, поэтому отказываться не будем». Если мы покажем себя хорошо, то ты должен будешь увеличить плату. Договорились. Птицы расположились неподалеку, а я задумался, нужен ли мне кто-нибудь еще, и, к сожалению, рисковать было нельзя. Последней из карты стазиса появилась нефрит, верховная жрица и моя сильнейшая союзница, которой, однако, сложно было доверять до конца, и надо отдать ей должное, сориентировалась она практически мгновенно. Мы готовимся к бою? Ты наблюдательно Мы договаривались, что летим к планете. Не подскажешь, как мы оказались так близко к трупу древней богини? Я решил, что лететь слишком долго и предпочел воспользоваться пространственным туннелем. Не думала, что ты захочешь пойти на такой риск. Я хорошо чувствую пространственные аномалии, так что риск был не так уж велик. Ладно, перефразирую. Зачем ты вообще к нему полез? Из жадности. Не худшая причина, чтобы умереть. Ты собираешься умирать? Зависит от того, кого именно ты спровоцировал, но судя по тому, что мы довольно далеко, достигнуть поверхности ты не успел. Нет, я решил прокачать сосуд вечности, делать это было удобнее на некотором расстоянии, так что я не торопился. И, похоже, достиг успехов не без того. «Значит, их атака — реакция на твой прорыв», — кивнула нефрит, «и, скорее всего, нас преследуют самые слабые особи, живущие на поверхности. Тогда у нас действительно есть шанс отбиться, особенно с учетом вашего оружия». «Мы сможем победить?» «Если кто-то сильный и многочисленный хочет тебя сожрать, а ты сумел убежать, то это уже победа. Паразиты не любят отдаляться от тела, так что в трещину за нами, скорее всего, не полезут». «Почему ты назвала их паразитами?» потому что они живут на этом трупе, пьют его кровь, едят его плоть и весьма ревностно относятся к попыткам посягнуть на их территорию. Но самые сильные из них обитают не на поверхности, а внутри тела. «Если бы ты рассказала мне все это раньше, то проблемы бы не возникло. Если бы ты не упрятал меня в карту, я бы так и сделала, но я тоже знаю об этом месте далеко не все» и сейчас нет смысла обвинять друг друга, можем попрактиковаться в этом, когда выберемся, если, конечно, оба останемся живы». Столь мрачный прогноз изрядно напрягал, но я лишь кивнул, признавая ее правоту. Впрочем, в то, что нас действительно скоро сожрут, верилось с трудом. Как долго эти комары смогут находиться в космосе? Зависит от их личной силы, Но если ты думаешь о том, чтобы отступить, а затем вернуться, то не рекомендую. Разума у низших тварей вроде нет, но инстинкты заставят их еще долго контролировать подступы к их дому». «Рано или поздно им это надоест». «Верно», – кивнул Анифрит, – «но скорее поздно, чем рано, и в следующий раз они будут реагировать гораздо быстрее». «Печально, конечно, что мои планы настолько очевидны, но если жрица не лжет, то другой возможности повысить ранг сосуда может и не представиться». «Что ты делаешь?» «Привязываю веревку к мачте». «Хочешь привязать к ней приманку?» Практически угадала. Вбив сверху кинжал и тем самым гарантировав, что веревка не соскользнет, я завязал второй конец вокруг пояса и направился к краю корабля. «Это безумие, но я прослежу, чтобы тебе никто не мешал». «Это тренировка», — не согласился я. «Если я увлекусь и не замечу приближение твари то тащите меня обратно». «Полет!» «Теперь я оказался за пределами защитного поля, а значит, мог особо не сдерживаться». «Круговорот». «Прана наполняла сосуд гораздо быстрее, позволяя добрать недостающее и компенсируя возросшее расстояние». «Треск, треск, треск, боль, боль, боль. Ничего нового». «Внимание! Большой сосуд вечности повышен до четвертого уровня. Плоть плюс пять». На мгновение я пожалел о том, что поддался жадности, но оставался еще один шаг, последний и самый важный. К сожалению, сделать его я уже не успевал, веревка натянулась и меня потащила обратно к палубе, и на то была веская причина, нас уже практически догнали. Настало время сражаться.